Глава 4. Битва за Дельту Первые несколько часов плавания, а вернее осторожного продвижения к морю, прошли спокойно. Греки не показывались. Лагерь у излучины скифский флот покидал еще в предрассветной мгле, на веслах. Но туман быстро рассеялся, и вскоре поросшие лесом берега стали отчетливо видны. Впрочем, как и многочисленные боевые корабли, клином вошедшие в русло реки. Именно такой порядок плавания, а не обычное движение линией, установил скифский адмирал, квинкерема которого была острием ударного клина. «Прячутся, сволочи!» – подумал вслух Леха, стоя на корме рядом с таксаром и всматриваясь в топкие берега, не подававшие признаков жизни, если не считать то и дело взлетавших птиц. «В глубину заманивают, значит, засаду дальше устроили!» По данным разведчиков, греки уже давно должны были показаться. До этого дня их конные разъезды и патрули регулярно вторгались на эти территории, выдавая близость укреплений. И Лёха уже давно ожидал увидеть стычки между конными отрядами Аргима, маящившими среди деревьев, и греческим авангардом. Но пока все было тихо. Миновали уже три деревеньки с полуразвалившимися ветхими строениями, и все они были пусты. Местные жители покинули здешние места, не дожидаясь начала боевых действий. Однако, несмотря на видимость спокойствия, Ларин поначалу был напряжен и ждал внезапного нападения греков. «Скоро!» — думал адмирал, разглядывая спокойные волны реки, что несла их в сторону моря. «Очень скоро эта тишина сменится грохотом сражения. По всей дельте. Корабли Арсака уже должны были обогнуть мыс и войти в другое русло. Недолго осталось и чую». Задуманное наступление должно было принести скифам успех, Ларин в этом не сомневался. Но на всякий случай отправил посуху обходным путем конного гонца в Тиру. Его гонец с небольшим отрядом охранников должен был пройти вверх по реке, а затем, по захваченным скифами землям, добраться до Тиры и передать письмо коменданту крепости. А уж тот обрадует гелисподиса и сообщит находившимся в порту капитанам кораблей о предстоящей кампании. Некоторое время адмирал подумывал о том, чтобы вызвать сюда и Эннеру. Плавучая артиллерия могла бы оказаться как нельзя, кстати. Однако потом решил, что действовать в условиях Дельты, где из каждой протоки корабль-монстр мог атаковать какой-нибудь лихой греческий капитан на Триере, не лучший вариант. В этом случае даже атака многочисленных берем могла быть опасной, а лишиться своего самого мощного корабля на Черноморском флоте он не хотел. «Пригодится еще. Подумал со осторожностью Ларин, прищурившись на солнце. Вот этот объем дельту, приступим к городам, начнем один за другим утюжить артиллерии с моря, вот тогда и подтянем сюда иннеру, так от нее пользы больше будет, а здесь триерами обойдемся. Между тем прошло еще два часа, уже совсем рассвело, а отдалившись от лагеря на приличное расстояние караван все еще продолжал свободное плавание. И Ларин понемногу расслабился, резонно рассудив, что двум смертям не бывать, а одной не миновать. Медленным шагом он направился в носовую часть, чтобы проконтролировать своего главного оружейника, который суетился там, устанавливая странное сооружение, заинтриговавшее всех, кто плыл на этом корабле. Матросы и морпехи, проходя мимо со смешанным чувством страха и уважения к неизвестному гению, посматривали на эту угловатую конструкцию, напоминавшую большой стол с установленными на нем закрытыми желобами, жерла которых смотрели чуть вверх. Никто из них не видел, но многие слышали о том, что сотворил этот тщедушный грек с аргостцами, призвав на их головы гнев богов. И все они, Ларин понял это по довольным ухмылкам, были рады, что оружейник вместе со своим странным оружием появился на флагманском корабле. Уж теперь-то им вообще ничего было не страшно. Леха не посвящал их в подробности, чтобы боевой дух не пострадал еще до сражения. А там, в случае чего, можно было бы все списать на вездесущий гнев богов. «Ну как дела, Коронадис?» — поинтересовался адмирал, возникая из-за спины грека, вдвоем с подручным рабом, укреплявшим опоры для направляющих, по которым вскоре должны были взлетать в небо ракеты. По замыслу Ларина, это оружие победы в случае удачного применения должно было навести ужас и рассеять греков после первого же залпа, поскольку второго просто могло не быть, не говоря уже о неприятном развитии событий, о котором адмирал старался не думать, осторожно разглядывая свой отличный деревянный корабль. Грек оторвался от прототипа Катюши и выпрямился, обрадовавшись передышке. «Скоро закончим, хозяин!» сообщил он, вытирая тыльной стороной ладони под солба и уточнил, осторожно погладив один из желобов. «А вы уверены, что их нужно направить чуть вверх?» «Уверен», — кивнул Ларин. «Ты сам, что ли, не понимаешь, зачем? Этот жолоб мы закрытым сделали, да отполировали почти внутри. Твой длинный горшок по нему должен вверх взлететь, да так высоко, чтобы расстояние пролететь как можно больше, а потом обрушиться на головы грекам». «В крепости это было легче сделать», Задумчиво проговорил Коронадис, переводя взгляд на качавшуюся палубу корабля и пропуская мимо ушей постоянные упоминания своих соплеменников. Это для Ларина все греки были на одно лицо, а на самом деле греки считали своими только тех, кто родился в их городе. Все остальные были так, седьмая вода на киселе. Дальняя родня, что объединялась только в случае общей угрозы. Но сейчас наступил как раз один из таких случаев. Не для Коронадиса, конечно. Ему и здесь было хорошо. «Так можно было пускать ракеты с высоты», — поделился опасениями оружейник. «Не летит, так упадет на головы. Все равно разрушения будут». «А то я без тебя этого не понимаю, умник», — ухмыльнулся Леха, хлопнув себя по бедру. «Для чего мы, по-твоему, всю конструкцию почти на самом носу установили?» «Опасно», — продолжал гнуть свою линию Коронадис, посмотрев вперед. «Если нам придется таранить корабли, все это может рухнуть в воду». «Не беспокойся!» – озадачил его адмирал, поглаживая шершавые снаружи стволы своей первой ракетной установки, смотревшей строго вперед по курсу. «Прежде чем мы начнем таранить греческие корабли, твоя установка выпустит по ним все зажигательные горшки!» Коронадис молчал, размышляя. Алёха обошел вокруг их совместное детище, связанное из дерева и прутьев. Стволов, установленных на массивном основании из балок, было четыре а боезапас состоял из пяти ракет, покоившихся в ящиках неподалеку. «Как закончишь крепить, заряжай все четыре горшка», закончил наставление адмирал, вглядываясь в излучину реки. «Мы начнем это сражение залпом наших ракет». «А что делать с пятым?» — уточнил Грек, кивнув на ящики. Ларин на секунду задумался, потом перевел взгляд на Катюши и проговорил. «Оттащи подальше, ко второй мачте, и поставь между баллистами». Целее будет! Греку не очень понравился тон, которым адмирал это сказал, но делать было нечего, и он снова ушел в работу. А Ларин, не торопясь, отправился на корму, обходя по дороге расчеты баллист и проверяя боеготовность корабля. На верхней палубе сейчас скопилась масса народа. Не считая артиллеристов и моряков, у бортов уже выстроились морские пехотинцы, поблескивая в лучах утреннего солнца своими чешуйчатыми панцирями. Все они по скифской традиции, что отличало их от тех же греков, кроме мечей были вооружены еще и луками. Именно пуская стрелы, они начинали абордажный бой. Пробравшись на корму, Ларин невольно бросил взгляд назад, где шли основные силы. Восемь триер бороздили таранами волны реки, позади которых вторым эшелоном атаки шли беремы, доверху нагруженные солдатами. Адмирал был уверен, конница конницей, но без десантной операции не обойдется. Наверняка греки понастроили на берегу каких-нибудь укреплений. Больших городов по этому руслу не имелось. Так, деревни и поселки, укрупнявшиеся по мере приближения к морскому побережью. Зато они попадались по другому руслу, но Ларина не надеялся, что Арсаку в одиночку удастся отогнать греков до моря. «Сможет там устроить хорошую драку, чтобы греки не перебросили свободные силы? И то ладно. Солдат для этого у него достаточно. Конница поможет, остальное сами сделаем». Подумал Леха, чуть задержавшись взглядом на двух триерах у дальнего берега. В трюмах этих кораблей находилась катапульта Архимеда, разобранная на части и заботливо прикрепленное. А до этой штуки еще дойдет черёд! Дайте, как говорится, срок. Неожиданно с носа квинки Ремы раздался вопль вперед смотрящего матроса, за которым приглушенный ропот прокатился по кораблю на десятки голосов, повторяя то же самое слово. Греки! Ларин мгновенно развернулся и бросил взгляд вперед. Из-за поворота реки, которая огибала сильно выдававшийся мыс, показались греческие триеры, пять кораблей, перегородившие самое узкое место реки. На берегах с обеих сторон копошились пехотинцы, облепившие валуны. «Приготовиться к бою!» – приказал адмирал Таксару. «Сообщи нашим триерам, чтобы выдвигались двигались вперёд! Пусть следят за моим сигналом! Как только загорится первый корабль, пусть атакуют остальные!» Таксар кивнул, а Ларин вновь устремился на нос корабля, пробираясь через расступавшихся перед ним морпехов. Когда к Винкерема прошла еще метров сто и стало видно чуть дальше, Леха заметил, что за строем греческих кораблей находился не то мост, не то наплавная переправа, устроенная тем же способом, что и скифская. Там тоже виднялись солдаты, суетившиеся вокруг баллист, установленных прямо на деревянный настил. А на берегу скопилось множество конницы. Русло в этом месте сильно сужалось, правда, затем снова становилось шире. Но о том, чтобы пройти это узкое место без боя, и речи не было. «Две линии! Глубоко эшелонированная оборона, можно сказать!» — сплюнул Ларин, останавливаясь рядом со своей ракетной установкой. «Ну да ничего, прорвемся. Все горшки зарядил!» «Все!» Подтвердил Коронадис от привкушения залпа, больше похожего на смертельный эксперимент, позабыв про свой страх и в радостном возбуждении сжимая огниво. Поджигать фитили? Давай! Не раздумывая, махнул рукой Леха и вдруг заметил почти сразу за наплавным мостом небольшое возвышение, на котором была выстроена приземистая башенка. Позади нее угадывался еще один отворот реки, перегороженный большими лодками. А вокруг этого места было полно пехотинцев. «Неужели мы уже добрались до той самой протоки?» – удивился Леха, припоминая карту. «Похоже. А если так, то полдела уже сделано. Осталось только пробить эту оборону». В любом случае, ответ на этот вопрос могла дать только разведка боем, которую он так долго ждал. «Давай, Коронадис, жги кудрявый!» Орал Лёха, пританцовывая с мечом в одной руке позади ракетной установки, пока грек нервными движениями один за другим поджигал фитили. Передовая триера греков мощными рывками устремилась вперёд. сходя с места, скифский адмирал уже слышал окрики их Гатора, поднявшего своих гребцов. Но и его квинкерема шла вперед полным ходом. Бросив взгляд назад и в стороны, Ларин заметил, как вторая скифская квинкерема пристроилась позади, а триеры почти сравнялись по скорости с флагманом. Две линии кораблей разделяло уже не более сотни метров, когда до адмирала донеслись дикие крики по правому борту. Бросив взгляд на ставший пологим берег, Леха заметил, как из леса показалась скифская конница в сверкающих доспехах и атаковала конное охранение переправы, окатив его градом стрел. «А вот и Аргим!» – удовлетворенно пробормотал Ларин. «Молодец! Вовремя прибыл!» Первым ударом скифом сломить сопротивление не удалось. Их встретила отборная и неожиданно многочисленная конница греков, закованная в доспехи катафрактарии. Завязался жестокий бой, но следить за его развитием адмиралу было некогда, корабли неприятеля быстро приближались. А то, что он задумал, должно было потрясти всех, если, конечно, боги будут на его стороне. «Помоги мне, великий Томимасадас!» пробормотал скифский адмирал, глядя, как догорают фитили у ракет. Все четыре орудия были направлены строго на передовую греческую Триеру, позади которой летела на веслах еще одна, попадая, как надеялся Ларин, в зону обстрела, хотя границы этой зоны не представлял даже Коронадис. Кроме залпов крепости, они всего дважды испытывали эти боеприпасы, но оба раза это были одиночные пуски. Слишком много времени уходило у оружейника на изготовление взрывчатой начинки одного такого летающего горшка. Но Леха приказал себе верить, что все получится и все же, вспомнив о разрушениях в собственной крепости, решил принять меры предосторожности. Оглянувшись назад, он увидел, что морпехи стоят почти за его спиной, готовые броситься на неприятеля, когда завяжется абордажный бой. Ведь против них выступало сразу два корабля. «Отведи бойцов ближе к корме!» — приказал адмирал, а когда командовавший ими сотник с удивлением возрелся сначала на него, а потом на выраставшие на глазах триеры, уже готовые протаранить их борт, рявкнул вдобавок. «Быстро!» Скифы в недоумении попятились, но Леха не стал вдаваться в долгие объяснения, а вместо этого схватил за отворот туники Коронадиса, засмотревшегося на горевшие фитили, и отшвырнул его назад метров на пять. А потом, перехватив взгляд командира греческих морпехов, отбежал и сам, остановившись лишь у баллисты. «Раз, два, три!» — считал Леха, глядя на свою установку, которая давно полагалось сработать. «Четыре, пять!» «Неужели погасло?» Над головой уже свистели ядра, а позади него раздавались первые стоны. Греки пустили в дело свои метательные машины. И тут в установке что-то сверкнуло, раздался сдвоенный хлопок, и огненный смерч вырвался из двух стволов. Почти одновременно два огненных шара просвистели по воздуху над водой и ударились точнёхонько о палубу головной греческой триеры. Сразу вслед за этим последовал мощный взрыв, превративший всех и все, что там находилось, в огненный фонтан. Третья ракета тоже стартовала удачно, но следов ее попадания Леха не увидел, поскольку она улетела куда-то сквозь море огня, закрывшее горизонт. Полуразрушенная, объятая пламенем триера мгновенно лишилась хода и стала забирать носом в сторону, расходясь с квинкеремой. Восхищенный робот пронесся по рядам морпехов. Я же тебе говорил, этот руженик дружит с богами! Донесся до адмирала из-за спины разговор моропехов. Не зря мы взяли его с собой. А где же четвертый выстрел? Как-то отстраненно подумал Леха, приглядываясь к покореженной установке, которую так перекосило, что ее жерла уже смотрели в собственную палубу. Ведь Коронадис должен был зарядить четыре снаряда. И тут он увидел четвертую ракету. Выкатившись из треснувшего ствола, она лежала в двух шагах от места крепления передней мачты, а ее фитиль приспокойно догорал. «Говорил же я тебе, сволочь!» повернулся с абсолютно спокойным видом адмирал к ликовавшему вместе с морпехами в двух шагах от него. «Отрезай фитили ровнее!» Грек перевёл на него удивленный взгляд, но ответить не успел. Ракета зашипела и, откатившись в сторону левого борта, взорвалась прямо на палубе. Взрывом оторвала все ограждения, снесло надстройки, проломило палубу, а десяток солдат выбросило за борт, обдав их пламенем. Леху взрывной волной отбросило назад, прямо в гущу морпехов, повалив первые ряды. Это случилось буквально за мгновение до того, как находившуюся слева баллисту опрокинуло на то самое место, где только что стоял бравый адмирал. Палубу мгновенно заволокло дымом. Отовсюду послышались стоны и ругань. Чертыхаясь, наступая на конечности валявшихся рядом солдат, Ларин вскочил на ноги и осмотрелся. На носу бушевал настоящий пожар, зияли проломы в палубе, но жертв было не слишком много. К счастью, он вовремя отогнал всех солдат ближе к корме, а ожидаемого столкновения со вторым греческим кораблем пока не произошло. «Странно. Видимость нулевая, но боги пока хранят нас» пронеслось в мозгу слегка ушибленного опалубу адмирала. «Надо срочно что-то предпринять. Этак мы в дыму налетим на кого-нибудь. Мы же теперь сами отличная мишень». Оттолкнув оказавшегося на пути бойца, Ларин добрался до правого борта и попытался заглянуть вперед. Первое, что он увидел, объетую пламенем греческую триеру, которая потеряла ход. Она дрейфовала по течению. По палубе еще носились матросы, но большинство солдат, побросав оружие, уже плавало в воде, спасаясь от огня. Барахтаясь, греки тонули один за другим, уходя на дно. Однако это была не та флагманская триера, что спешила на таран, а другая, шедшая следом. «Попали, ё-моё!» — радостно крикнул Ларин, пытаясь отыскать взглядом своего оружейника, и отыскал. Тот прятался за ближайшей баллистой, бешено озираясь по сторонам. И в эту попали с первого раза. Айда-каранадис! Результаты залпа были впечатляющими. Вторая ракета, прежде чем поразить цель, пролетела метров триста, не меньше. Оглянувшись назад, Леха заметил и первый корабль греков, вернее, догоравший развороченный остров. Дымовая завеса накрыла половину реки, но из-за нее одна за другой выскакивали скевские триеры, тараня ошеломленных греков. Первая линия обороны была мгновенно смята, лишь два корабля-неприятеля оказывали сопротивление у правого берега реки, пытаясь остановить наступление. И Ларин с удивлением отметил, что между ним и наплавным мостом больше никого нет. Охваченная пламенем Квинкерема, набрав ход, стремительно неслась прямиком к нему. Но неожиданно весла перестали с плеском опускаться в воду, корабль, качнувшись вперед, притормозил, а на палубе показался ошарашенный Гартатор. Спросил он, увидев Ларина в нескольких метрах от уцелевшей лестницы. «Мы тонем?» «Не останавливаться!» Рявкнул на него адмирал. «Набрать ход! Будем таранить этот мост!» Получив нагоняй от самого адмирала, покинувший свой пост Гартатор буквально провалился обратно под палубу, и вскоре десятки весел вновь разогнали корабль до нужной скорости. Гребцы старались, несмотря на дым, валивший вовсю и уже сочившийся из-под палубы. Благодаря их усилиям Квинкерема была уже рядом с мостом, где Леха мог отчетливо разглядеть своих врагов. Греки заметались у баллист, осознав, что этот огромный корабль не собирается останавливаться. В воздухе вновь засвистели ядра в отчаянной попытке остановить флагман Скифского флота. Прилетая сквозь дым, застилавший небо впереди, сбривая с палубы морпехов, они проламывали обшивку, превращали людей в кровавую кашу. Но Ларин уже поймал кураж и, не обращая внимания на падавших вокруг него солдат, вернулся на корму. «Правь прямо на мост! Коротко бросил он Таксару, не меньше морпеха ошеломленному взрывом, который изуродовал весь нос квинки Ремы. Никуда не сворачивать! Идем на таран! Я хотел потушить пожар! только и успел проговорить Таксар, пригибаясь под пролетевшим над его головой ядром. Некогда! оборвал его Ларин. «Да и нечем! Лучше держись, сейчас столкнемся!» Полыхающий корабль на полной скорости врезался в наплавной мост. От удара морпехи, не видевшие, что происходит впереди, попадали на палубу, а многие посыпались за борт в воду. Человек пять неожиданно для себя, пролетев сквозь огонь на носу, вместе с горячими обломками Катюши оказались на мосту среди греков. Квинкерема, между тем, словно острый нож, вспорола деревянный настил, чуть замедлила свой ход, но, к изумлению Ларина, державшегося за кормовое ограждение, продолжала двигаться дальше. И вскоре, со страшным скрежетом развалив часть моста и подмяв под себя обломки лодок, вновь оказалась на открытой воде. «Хреновые из вас строители!» — крикнул Леха по-русски грекам, сновавшим внизу. «Не родились еще те, кто сможет остановить Лёху Ларина!» От удара прогоревшие носовые балки обрушились вниз, и вдруг стало лучше видно, что творится впереди. Но сам по себе пожар униматься не хотел, ведь горела уже почти вся верхняя палуба под ногами. Квинкерема, едва не черпая носом воду, продолжала двигаться по реке, но как-то боком, закладывая большой вираж в сторону правого берега, на котором разворачивалось конное сражение Аргима и греческих катафрактариев. Слева Ларин увидел вражескую триеру, находившуюся в засаде за небольшим островком, а теперь спешившую к нему навстречу. Но тягаться с греками в своем нынешнем виде эта Квинкерема уже не могла. Таран был почти разрушен, а вся огневая мощь израсходована. Да кроме того, пожар уже стал настоящей проблемой. Огонь начал вырываться из весельных портов по обоим бортам, дойдя почти до середины. Адмирал понял, что его корабль обречен и может стать легкой добычей для греков в этой акватории, пока не подоспеют свои. «Что там у вас случилось?» – набросился Ларин на вновь появившегося из-под палубы Гартатора. «Почему корабль идет боком, как хромая лошадь?» «Во время тарана мы из-за дыма не успели убрать часть весел с правого борта, и они сломались», – доложил командир Грибцов. «Мы еле можем удерживать такой ход, но недолго. Дым уже почти не позволяет дышать». Ларин в ярости схватился за окинак. Гартатор отшатнулся, но Леха не собирался его убивать. Он лихорадочно искал решение, что делать дальше с обречённым кораблём. И вдруг нашёл для него достойную смерть. Они уже почти обогнули небольшой мысок с возвышением, на котором стояла та самая приземистая башенка, которую он увидел издалека. Позади неё, Ларин не ошибся в предположениях, открывался довольно широкий и явно рукотворный канал, который был вырод перпендикулярно основному руслу. Он мог вести только к заливу, на дальнем берегу которого располагалась торговая гавань Истра. Самый короткий путь в сердце обороны врага. Греки это понимали, и потому вход в канал был перегорожен тремя рядами берем и лодок поменьше. С первого раза протаранить эту запруду было невозможно. Но зато можно было ее сжечь. Ларин бросил взгляд на свой полыхающий корабль. Лучшего Брандера нельзя было и желать. «Правь вон туда!» Приказал он Таксару и, обернувшись, посмотрел на мост, где шла битва. Наш корабль уже не жилец, будем пробивать путь для остальных. Таксар кивнул и подал знак воину, стоявшему у рулевого весла. Как застрянем, выводи своих гребцов наверх! приказал Леха Гартатору. Мы все спустимся на берег и погоним греков посуху. Морским пехотинцам приготовиться! Командир морпехов, тоже стоявший рядом, обрадовался этому приказу, казалось, больше других. Они уже подожгли два греческих корабля, проломили наплавной мост, а пехотинцы еще так толком и не вступили в бой, хотя потери уже понесли. Не успел корабль взять еще правее, уходя от приближавшейся с кормы Триеры, как над головой Ларина просвистело ядро из баллисты. Адмирал пригляделся. Греки, обосновавшиеся на башне, решили дать отпор скифам. Но баллиста здесь была всего одна, и Леха даже рассмеялся этой жалкой попытке остановить его корабль. Видно, греки никак не рассчитывали на столь быстрый прорыв обороны. Запрудившие все подступы вокруг этого места пехотинцы уже выстроились в некое подобие фаланги, по обоим берегам видя, что орудия квинкеремы молчат, да и сам корабль объят пожаром. «Давай, давай!» – процедил Ларин сквозь зубы, поторапливая гребцов и рулевого. «Еще чуток и пробьемся!» Он обернулся назад, не обращая внимания на свистевшие вокруг ядра и стрелы, заметив, что брешь на мосту позади расширялась, и сквозь нее прошла вторая Квинкерема, а за ней Триера. Оба корабля бросились на перерез греком, желавшим атаковать Ларина на воде. Увидев этот прорыв, капитан греческой Триеры приказал развернуть свой корабль и бесстрашно принял бой со скифами. Но подробностей Ларин уже не видел. Берег или линия Берем, перегородивших протоку, приближалась. Со страшным грохотом горячий скифский корабль ударился в нее и, подмяв под себя первые корабли, заполз на вторую линию, где со скрипом остановился в каких-то пяти метрах от свободной воды. Несколько обгорелых брусьев упало на соседние лодки, разбросав повсюду тлеющие головешки. «Отлично!» — проговорил Ларин, выхватывая меч и поднимая щит. «Остальное сделает огонь, а нам пора потрудиться на берегу!» «За мной, солдаты!» Каранадес, держись рядом.